Эпизод пятнадцатый Корабль шел по фьорду. Эрлинг стоял на носу и думал о том, что для него это был, по сути, первый боевой поход в двадцать шесть зим. Правду сказать, его отроду не тянуло к оружию, но приемный отец не позволял братьям смеяться. Не всякий корабль для боя. Нужен и торговый кнар. Да кто же знал, как распорядиться судьба? Еще Эрлинг думал о том, станут ли люди его слушаться, и решил, что станут, особенно если он будет спрашивать совета у опытных, у того же Бьорна. Каждый здесь знал, какой Хевдинг из младшего Вигловсона. — Обманывать некого. «Эрлинг — Эрлинг! — окликнул его кто-то. — А ты не чувствуешь, что корабль пошел по-другому? молодой вождь оглянулся и тут только расслышал сдержанный смешок летающий над скамьями грибцов посмотрел на корму и увидел что бьорн уже гребет вместе со всеми а у рулевого весла стоит его седобородый отец и корабль действительно качается чуть меньше прежнего почему это спросил эрлинг спокойно потому что старик опять у руля или потому что бьорн взялся грести воины захохотали Весла заработали слаженней. Меньшой Вигловсен, пожалуй, стоил того, чтобы идти за ним в бой. А бой будет страшный. Это уж наверняка. Эрлинг прошел между скамьями мимо свернутого паруса на корму. — Олаф, — сказал он негромко, — ты ведь должен был оставаться на берегу. Мореход не спеша, оседлал кормовое сиденье и ответил тоже негромко. — Мог же ты ошибиться, сынок? И там был не только твой брат, но и мой Гудрет. Дым пожара они увидели издалека. Ветер набирал силу, и жирные черные клочья то припадали к воде, то взвивались, смешиваясь с тучами. Тогда становилось понятно, что тучи едва не касались деревьев на берегу. Дым летел прямо на корабль. Грести становилось все трудней. — Руноль вжет мой двор, — сказал Эрлин угрюмо. А неплохо было бы там его и застать. Олаф ничего не ответил, только с сомнением покачал головой. Слишком опытен был зверь, чтобы удалось так просто взять его на добыче. олов ошибался редко. Не ошибся и на этот раз. Пламени пожара еще не было видно, когда между деревьями на мысу мелькнул огненный алый парус. Рунольф Всегда ему нравился этот цвет крови и огня. Сорок четыре года из своих пятидесяти шести Рунальф Скальд носил на боку меч. И от души презирал всех, в ком не мог за сто шагов почуять истинного бойца. Потому-то его немало удивило то мужество, с которым рабы Эрлинга Вигловсона защищали свой дом. Ему-то, казалось, достаточно будет издали показать им кулак, ведь рабы есть рабы. Но как же самоотверженно они дрались... Во всяком случае, женщины с детьми успели убежать в лес. Забава сорвалась. Некого сдернуть одежду. Некого подбросить и поймать на копье. Ничего. Они еще сами придут к нему просить крови и еды. Потому что им некуда будет больше идти. И некому. Ибо он, Рональф Фраутсон, сегодня же повесит свой щит над хозяйским местом в Сахайме. Он велел поджечь дом и клети с собранным урожаем и повел людей обратно на корабль. Он и так потратил здесь гораздо больше времени, чем предполагал. — А теперь в Сэхэйм! — громче гула, раздуваемого ветром пожара, прогремел его приказ. — И помните, что там придется биться покрепче! — Плыви! — сказал Хальгрим, и его услышали сидевшие на носовых скамьях. — Плыви! «Я смотрю, не терпится тебе, Вальхаллу!» Хирдманы стали оборачиваться. Кто же не знает, что умирающим удается пророческий дар? И хоть никто не подал виду, многим стало не по себе. У Эрлинга все были в бронях, даже сидевшие на веслах. Из десяток стрелков уже стояли вдоль палубы с луками наготове, но Эрлинг понял почти мгновенно, что не даст им стрелять. Он увидел брата. Наверное, его одновременно увидели все опытные грибцы Умели оглядываться, не выбиваясь из ритма, а как же не оглянуться на врага? Хальгрим Хедвинг висел на форштевне пестрого корабля, и кровавое полотнище за ним выгибалось, подпертое снизу шестами. Ветер набирал уже штормовую мощь. Корабль тяжко качался, и Хальгрим то уходил в воду по пояс, то вырастал из нее, словно морской великан. И глаза его были открытый. Мгновение прошло в могильной тишине. Потом рядом с Эрлингом кто-то прохрипел чудовищное слово и рванул к щеке Титиву. Эрлинг ударил воина по руке и крикнул так, что чуть не разорвалось горло. «Не стрелять!» Привыкший к слову вождя викинг опустил лук и трезвее запоздало и удивился приемушу, сообразившему раньше бывалого стрелка. Разъяренный ветер мог бросить стрелу мимо цели, в распятого на носу. Корабль Рунольва шел прямо по ветру. Буря подставляла ему крыло. Нечего было и думать о том, чтобы закинуть крюч и встать с ними борт-оборт. Усмехаясь, Рунольв передал Лейнеру рулевое весло и велел править в море. Там можно будет разделаться с приемышем без помехи. Там никто не придет ему на помощь, спустив на воду лодки. Рунальф пошел на нос. Битву начинают вожди. Он раскачал в руке поданное ему копье и, ухнув всей грудью, метнул, посвящая богу войны. И бросок вышел на славу. Широкий наконечник впился в черный борт, и смоленое дерево загудело. Не сговариваясь, воины Эрлинга вырвали это копье и передали вождю. Эрлинг. Стиснул в руке ясеневая древка. Ему показалось, будто тепло ладони Рунольва Скальда покинуло его еще не до конца. Эрлинг смотрел на брата, не слушая насмешек, сыпавшихся с пестрого корабля. И когда понял, что копье Хальгрима не заденет, оно полетело. Над палубой, над скамьями, над серой водой оно раскололо один из щитов, за которыми руноль прятал своих грибцов и щит слетел с борта, под щитом вздрогнуло весло, потом неуклюже задралось и вверх, и, наконец, упало и вывалилось из люка, и поплыло по еще невысоким волнам, быстро отставая от корабля. «Добрая примета!» — проворчал в бороду Олов кормщик и, не дожидаясь приказа, скомандовал «К повороту! Парус приготовить!» Эрлинг и впрямь совершил бы величайшую ошибку, оставив фолова на берегу. Корабль повиновался старику, как послушная лошадь. Развернулся и пересек собственный еще пенящийся след, и Рунольф успел опередить его совсем ненамного, всего на несколько полетов стрелы. Новая команда и парус рывками пополз вверх по мачте, быстро расправляясь, принимая в себя ветер. И когда парус подняли, то оказалось, что под ним пряталось на палубе двое людей. Двое рабов, те, что приехали в лодке с Эрлингово двора. Рагнер, сыны луги, и Этельстон Англ. Когда они успели проскользнуть по сходним, никто не заметил. — Этельстон пускай остается. — А этого второго надо выкинуть за борт, — налегая на весло, потребовал Бьёрн Оловсон. «То-то я чувствую, что стало труднее грести. Он отягощает корабль!» Рагнер повернулся к нему и немедленно ответил. «Если тебе тяжело, да я сяду грести вместо тебя!» «Я разделаю с тобой немытая рожа!» — пообещал Бьорн. «Вот подожди, только пока сменюсь!» «Замолчи, Олафсон!» — сказал Эрлинг. «Прикоснитесь друг к другу, и я выброшу за борт обоих!» Так я и знал, что ты заступишься за своего треля, зарычал Бьорн. Эрлинг смотрел на него холодно. Потом он спросил: А хочешь, я сам выпрыгну в воду? Тогда никто тебе не помешает колотить раба, вместо того, чтобы гнаться за Рунальвом. Бьорн, вынужденный проглотить свою ярость, с удвоенной силой налег на весло, и весло затрещало. Эрлинг подозвал обоих рабов и сказал: «Оружия у меня для вас нет. Да будете его сами. А если поведете себя храбро, обоих освобожу». С берега и с мы видели два корабля, прошедших друг за другом, в сторону моря. Первым летел под красным парусом корабль Рунольва Раутсона, и его хорошо разглядели со двора. Даже слишком хорошо. Видго правда, все поглядывал на Кнар. Нар строился для моря и, наверное, выдержал бы бурю, но не на нем гоняться за боевыми кораблями. И это все понимали. Видга, не хуже прочих, видел Фарштевин пестрого корабля. Однако он все-таки не позабыл рассказать про Скеги оставшегося в лесу. Тогда Хельги позвал двоих старых рабов, старики все равно не пригодятся для боя и велел им ехать на поиски, потому что начинало темнеть. Ветер за стенами выл и стонал, и было слышно, как за оградой с треском валились деревья. Рабы встретили Скеги на середине дороги из Торсхова, уже под дождем. Он из последних сил ковылял по тропе, промокший, синий от холода. Его взяли на седло и повезли домой. Скеги судорожно прижимался к бородатому рабу и плакал захлеб. Потом уснул прямо на коне. У него хватило мужества подобраться к самому забору Торсхова, и он видел, как вешали Олафсона. Под утро из-за сторожевых скал фьорда стал доноситься глухой зловещий рев. Это, сотрясая гранитные кручи, грохотали волны высотой в четыре человеческих роста.